Глава 9: «Преодолеть расстояние». Поисковик то и дело менял направление. Дел выбилась из сил. Она же готовилась в бытовые магии, а не в боевые. И по полигону бегала всегда неохотно, а зря. В боку заколола, перед глазами замельтешили черные точки. Дыхания отчаянно не хватало. Но страж остановился. И где-то рядом. Стоило поднажать, пока он снова не пустился бежать — потому что шансы его догнать и поймать у дел все ниже и ниже. На дорожку она буквально вывалилась и сразу попала в крепкие руки яна. Возле него сидел волкодав, виновато глядя на людей. Ох, дел! друг округлившимися глазами осмотрел ее с ног до головы. Да уж видок у нее сейчас еще тот. Прости! адель всхрипнула из последних сил, сдерживая рыдание. Я не удержала стражи, я очень виновата, Ян, опять. Слезы потекли ручьем, издавленные рыдания все-таки прорвались. Но почему? Она ведь так старалась. Ян решительно накинул петлю поводка на запястье, подхватил Дел на руки и понес в сторону временных вольеров. Там загнал Панурова волкодава обратно и повел немного успокоившуюся Дел в целительский корпус. Небольшое строение утопало в зелени. «Если не знаешь, то и не найдешь». Управляющий открыл универсальным ключом дверь и пропустил девушку вперед. «Помой в раковине руки и садись на стул». Он кивком указал на высокий стул у лабораторного стола. «Я сейчас возьму все необходимое». Делл без лишних слов сделала, как просили, чувствуя себя просто отвратительно. Жаль, только лекарства ей сейчас не помогут, хотя ладони неприятно саднили. «Не волнуйся, я мастер оказывать первую помощь», — улыбнулся Ян, даже в такой ситуации стараясь ее подбодрить. «Будет немного щипать». Он осторожно взял ее руки в свои и начал обрабатывать раны антисептической салфеткой. Рядом лежали бинты и стояла баночка с заживляющей мазью. Закончив с ладонями, Ян посмотрел на изодранный подол платья. «Как раз в районе коленей». «Ты можешь глянуть, как твои ноги? Есть что обрабатывать?» — спросил друг, отворачиваясь. А Дель, перебинтованными руками, а перебинтовал Ян на совесть, неловко подняла ткань и, разумеется, обнаружила разбитые коленки. Расстроенный вздох вырвался сам собой. «Очень больно», — резко обернулся Ян. Дел быстро опустила подол, чувствуя, как смущение обожгло щеки. «Покажи», — — потребовал друг и насмешливо добавил. — Я на твоей коленке успел насмотреться еще в детстве. И пока Дель колебалась, сам осторожно потянул ткань вверх и присвистнул. — Ничего себе! Он тебя протащил по земле, что ли? — Да, я не сразу поводок выпустила, — призналась Дел, отводя глаза. Выглядела, конечно, не слишком соблазнительно, мягко говоря. Коленки разбиты и стесаны, еще и голенем досталось. «Да», — протянул Ян, осматривая неприглядную картину, но быстро взбодрился. «Ничего, регенерация высоких лордов и следа не оставит, но обработать все таки не помешает». Дел беспомощно попыталась сжать ладонь, но бинты не позволили. «Я сам, у меня опыт», — пошутил Ян. Хотя Дель было совсем не смешно. Друг наклонился, осторожно принялся обрабатывать раны антисептиком, Заодно магии, извлекая частички грязи. Да, боевиков часто учат основам целительской магии. Если дар позволяет, он делал все осторожно, не отвлекаясь, не смущаясь и не позволяя себе ничего лишнего. Все четко и по делу. Идел поняла, что ничего-то вчера не было, а то, что было, ей просто показалось. Ну, задержал Ян руки на ее талии чуть дольше. Так ночь же, он устало, вымотался. Вот и все. «Как на пятнадцать лет назад вернулись!» — усмехнулся Ян. А Дель же почувствовала, как в глазах снова собирается влага. «Да, для него она так и осталась ребенком, вечно лезущим за старшими товарищами. Ничего не изменилось за минувшее время. У нее просто нет шанса. Делл так хотела проявить себя, но в итоге сделала только хуже». Делл шмыгнула носом, стараясь не расплакаться опять, Дядя Георг еще над ней маленькой подшучивал, что у Адель близко слезные железы расположены. Но девушке казалось, что она переросла ту глупую плаксивость, а тут опять... Действительно, как будто на пятнадцать лет назад вернулись. «Ты чего?» — Ян поднял голову. «Очень щиплет, я подую». И подул на ее коленку. Это было фиаско, полнейшая. Как была она для него ребенком... Так и осталось. Ну и как здесь не плакать? «Дэл, ну что ты?» Ян поднялся, одернув ее подол, шагнул ближе. «Не стоит так расстраиваться. Страж бы никогда ни на кого не напал. Побегал бы и вернулся. Собственно, он и вернулся. Я с ним чаще всего гуляю, вот он и нашел меня». «Неважно, я его упустила», — всхлипнула Дэл. «Опять не справилась». «Неужели ты из-за практики переживаешь?» Ян немного отстранился и улыбнулся. — Не переживай. Я все тебе зачту и напишу отличные рекомендации. — Нет. Делл резко спрыгнула со стула, едва не опрокинув его и заставив Яна отшатнуться. — Не надо. Я хочу честно заслужить. Все. И оценки, и... Делл едва успела прикусить язык. — Но ты честно заслужила. — Нет. От меня вечно одни неприятности. Не надо, Ян... Мне не нужны дутые оценки, я привыкла добиваться всего своим трудом и старанием. Лето только началось, найду другое место для практики. Потому что оставаться в зоопарке сил у Адель больше не было. Хватит тешить себя глупой надеждой и доставлять окружающим проблемы. Она уже не маленькая девочка, пусть кое-кто и считает иначе. Она круто развернулась к двери, но Ян неожиданно оказался рядом и приобнял, А скорее схватил ее за плечи. Дел, не дури. Куда ты пойдешь? Платье порвано, колени в крови. Давай хотя бы закончим с перевязкой. Заживет. Адель попыталась отцепить его руки, хотя до жути хотелось наоборот, податься ближе. Не тут-то было. Со мной даже твой брат не справлялся. Забыла? насмешливо спросил Ян, легко подхватывая ее и усаживая на высокий операционный стол. Холод металла тут же проник сквозь тонкую летнюю ткань. — Пусти! — Дел попробовала упереться в широкую грудь, но силы были слишком неравны. — Не пущу! — заявил Ян, наклонившись ближе. — Да почему? Дел хотелось наконец уйти и закончить этот позор и самоистязание, порыдать ночь в подушку и принять поражение. Говорят, это тоже нужно уметь делать, вот Дел и поучится. — Потому что ты мне тоже нравишься. Фраза прозвучала так странно, что у Адель все мысли выветрились разом. В смотровом повисла звенящая тишина, и такая же сейчас была у девушки в голове. «Что — Что? — тихо переспросила она, боясь, что опять показалось. — Она наверняка опять что-то не так поняла. Он же и не в том смысле. Скорее всего, не в том. — Ты мне очень нравишься, Дел, повторил Ян, глядя ей в глаза, и с улыбкой добавил. — Тоже почему тоже? — Но я же тебе нравлюсь, — заявил этот невыносимый наглец. — Мне это попугай рассказал. — Что? Вот тут Адель резко захотелось провалиться сквозь землю. Или хотя бы спрятаться под стол, как она иногда делала в детстве. Что, — Что-что? — передразнил Ян. — Меня слишком заинтересовала твоя реакция тогда, чтобы просто выпустить Ару. Пришлось послушать, что же он хотел сказать. Только он, знаешь ли, несет все подряд по кругу и не в попад. Я почти полтора часа слушал его тарабарщину. Уже подумывал, а не свернуть ли пернатому шею, но все-таки дождался. От попугая заметь, не от тебя. Как я могла тебе такое сказать? Поинтересовалась Дел, заливаясь краской. Даже шея горела не то, что лицо и уши. Ты могла бы намекнуть, не могла. «И вообще, я намекала, я на практику к тебе пришла». «Какой потрясающий намек! И как это я не догадался!» — рассмеялся Ян. «Потому что ты и не пытался», — заметила девушка. «Ты видел во мне маленькую девочку, и сейчас...» «Неправда», — прервал ее Ян. «Во-первых, когда ты была маленькой девочкой, ты мне уже нравилась. Я еще тогда думал, какой красавицей ты вырастешь, и не ошибся». А когда ты появилась спустя столько лет, я не знал, как к тебе подступиться. Ты приходила в зоопарк и больше общалась с Ивой, чем со мной, и вела себя всегда подчеркнуто вежливо, но не более. Первая встреча с объятиями не в счет. Так у меня воспитание. И у меня. Я очень воспитанно наблюдал за тобой со стороны. А тут ты пришла на практику, и я решил попробовать с тобой сблизиться, но ты постоянно от меня ускользала». Я же говорю, воздушница. Дэл смотрела на Яна во все глаза, просто не веря в то, что слышит. Ведь все казалось совсем не так, наоборот. Да и вообще я, как видишь, так себе партия. Управляющий зоопарком — не лучший вариант для племянницы короля, — усмехнулся Ян, взъерошив и без того растрепанные волосы. И Адель потянулась, чтобы немного пригладить его непослушные вихры. Так давно об этом мечтала слишком высоко, как и всегда, друг был недосягаем. Но если наклониться... Дел не сразу поняла, что наклонился он слишком сильно и решительно, и явно не для того, чтобы она потрогала его волосы. Все-таки отсутствие опыта сказывалось. Хотя опыт, как Дел поняла, — дело наживное. — Не уходи, — попросил Ян, оторвавшись от ее губ. — Ни с практики, ни от меня, — «Я, правда, много ошибаюсь», — проговорила Дел, у которой мысли никак не приводились в порядок. «Потому что, по-хорошему, она должна была согласиться сразу». «Я тоже, Дел», — улыбнулся Ян. «Но ведь все можно исправить. Давай попытаемся». И кажется, это было не совсем про практику.